Секрет вдохновения номер 29. Используйте проверенные структурные модели. Сюжетные модели, о которых я говорил в предыдущем секрете, это то, что происходит в истории. Структурные модели – то, в каком порядке эти события происходят. Уже давно было замечено, что от того, в каком порядке рассказана история, зависит впечатление, которое она производит на читателя. Различные исследователи многие годы занимались изучением структуры истории, выявляя повторяющиеся элементы и порядок их расположения. Большинство этих структурных моделей очень похожи друг на друга, что позволяет предположить, что есть некая единая модель, к которой все эти модели можно свести. Давайте рассмотрим некоторые из них. Подчеркиваю, в данной классификации речь идет о моделях, основанных на пути героя. Концепции Роберта Макки, Линда Сегер и Сида Филда не привожу, поскольку эти авторы в меньшей степени уделяют внимание пути героя и в большей архитектонике истории. Проб. Морфология волшебной сказки. Интересно, подозревал ли Владимир Яковлевич в 1928 году, что он пишет не монографии для исследователей фольклора, а учебное пособие для будущих сценаристов. Вот его модель. первая Один из членов семьи отлучается из дома. Второе. К герою обращаются с запретом. Третье. Запрет нарушается. Четвертое. Антагонист пытается произвести разведку. Пятое. Антагонисту даются сведения о его жертве. Шестое. Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом. Седьмое. Жертва поддается обману. И тем невольно помогает врагу. 8. Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб. 8А. Одному из членов семьи чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо. 9. Беда или недостача сообщается, как герою обращаются с просьбой или приказанием, отсылают или отпускают его. 10. Искатель соглашается или решается на противодействие. 11 Герой покидает дом. Двенадцатое. Герой испытывается, выспрашивается, подвергается нападению и прочее, чем подготавливается получение им волшебного средства или помощника. Тринадцатое. Герой реагирует на действия будущего дарителя. Четырнадцатое. В распоряжение героя попадает волшебное средство. Пятнадцатое герой переносится доставляется или приводится к месту нахождения предмета поисков шест герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу 17 героя метят вос антагонист побеждается 19 начальная беда или недостача ликвидируется два герой возвращается двадцать первое герой подвергается преследованию двадцать второе герой спасается от преследования. 23. Герой неузнанным пребывает домой или в другую страну. 24. Ложный герой предъявляет необоснованные притязания. 25. Герою предлагается трудная задача. 26. Задача решается. 27. Героя узнают. 28. Ложный герой или антагонист изобличается. 29 герою дается новый облик. Тридцатое. Враг наказывается. Тридцать первое. Герой вступает в брак и воцаряется. Джозеф Кэмпбелл. Герой с тысячу лиц. Кэмпбелл написал героя с тысячью лицами в 1949 году и использовал в книге теории Фрейда, Юнга, Арнольда Ван Геннепа, а также исследования этнографов Джеймса Джорджа Фрезера и Франца Боаса, а также психолога Отто Ранка. Интересно, пропа он читал? «Путешествие героя. Часть 1 Исход. Первое. Призыв к путешествию. Второе. Отказ от призыва. Третье. Сверхъестественная помощь. Четвертое. Пересечение первого порога. 5 Чрево кита». Часть вторая. Инициация. Первая. Дорога испытаний. Вторая. Встреча с богиней. Третья. Женщина как искусительница. Четвертая. Воссоединение с отцом. Пятая. Обожествление. Шестое. Окончательная награда. Часть третья. Возвращение. Первая. Отказ от возвращения. Вторая. Волшебное бегство. Третья. Спасение извне. Четвертое. Пересечение порога на обратном пути. Пятое. Хозяин двух миров. Шестое. Свобода, чтобы жить. Кристофер Воглер. Путь героя. Воглер в своей книге не просто признается в том, что его схема основана на структуре Кэмпбелла. Он прямо ставит рядом две эти структуры и сравнивает, объясняя, почему он изменил те или иные элементы. Первое. Обычный мир. Второе зов приключения. Третье — отказ. Четвертое — встреча с ментором. Пятое — начало пути. Шестое — проверки, друзья, враги. Седьмое — погружение в бездну. Восьмое — суровое испытание. Девятое — возрождение, обретение меча. Десятое — дорога домой. Одиннадцатое — воскрешение. Двенадцатое — возвращение с эликсиром. Джон Труби. 22 строительных блока истории. Труби – голова. На мой взгляд, его модель самая удобная и функциональная. Первое. Самореализация, потребность, желание. Второе. Призраки прошлого и контекст. Третье. Проблема, потребность. Четвертое. Провоцирующий инцидент. Пятое. Главное желание. Главная цель героя в истории – определяющие его внешнее путешествие. Шестое. Союзник. Седьмое. Оппонент. Антагонист. Загадка. Восьмое. Подставной друг. Предатель. Девятое. Первый поворотный пункт. Разоблачение и решение. Меняют желание и мотив. Десятое. План. Одиннадцатое. План оппонента. Антагониста. Первая. контратака драйв Тринадцатое. Атака со стороны союзника. Четырнадцатое. Мнимая победа. Пятнадцатое. Второй поворотный пункт, разоблачение и решение. Во все тяжкие меняются желания и мотив. Шестнадцатое. Озарение аудитории по поводу оппонента, антагониста и близких друзей героя. Семнадцатое. Третий поворотный пункт, разоблачения и решение. Восемнадцатое. Врата, прогон через строй, встреча со смертью. Девятнадцатое, битва. Двадцатое, открытие себя, саморазоблачение, преображение согласно основной теме истории. Двадцать первое, моральный выбор. Двадцать второе, новый баланс. Ну и модель в стиле фанк для тех, кому предыдущие показались слишком сложными для понимания. Структура сценария Блейка Снайдера. Первая. Первая картина первая страница второе постановка темы пятая страница третье положение дел с первой по десятую страницу 4 катализатор две страница 5 дебаты с 12 по двадцать пятую страницу шестое переход ко второму акту двадцать пятая страница 7 второй акт 30 страница 8 играй и веселись с 30 по пятьдесят пятую страницу Девятое. Ключевой момент. 55-я страница. Десятое. Плохие парни наступают. С 55-й по 75-ю страницу. Одиннадцатое. Все потеряно. 75-я страница. Двенадцатое. Темная сторона души. С 75-й по 85-ю страницу. Тринадцатое. Переход к третьему акту. 85-я страница. Четырнадцатое. Финал. Акт третий. С 85-й по 110-ю страницу. 15. Заключительная картина. 110 страница. Используя эти модели, вы сможете провести вашего героя от начала истории до финала и не заблудиться по дороге. Запомните секрет вдохновения номер 29. Используйте проверенные структурные модели.